запрещающий перст это заклинание никоим образом нельзя назвать обыкновенным поскольку ингредиенты необходимые для его осуществления нелегко достать однако будучи завершено оно может оказаться весьма полезным при столкновении с непредсказуемыми манипуляторами холста и другими пропитанными энергией холста организмами прежде всего найдите какой нибудь ценный объект принадлежащий черевородящему родителю того Кого вы хотите контролировать? Он должен в достаточной мере обладать отпечатком этого родителя в холсте, чтобы привлечь в себя энергию искры, когда ткань холста будет ослаблена. Также он должен быть достаточно большим, чтобы в него поместился палец, и достаточно маленьким, чтобы его можно было носить с собой. Для такой цели хорошо подойдет кошель для монет или медальон. Слушайте гласарий «Медальон». Затем необходимо раздобыть указательный палец этого строгого родителя. Всегда найдется родитель, более других склонный муштровать своих детей. А в мордью принято сопровождать любые приказы и запреты помахиванием указательного пальца, часто перед лицом собеседника. Как если бы каждое такое помахивание каким-то образом усиливало необходимость повиноваться. Принимая этого внимания, Тотемическая функция данной части тела оказывается огромной и может быть еще увеличена волшебным образом. Поместите палец внутрь первого объекта и магически запечатайте. После этого произнесите нужное заклинание. Не забудьте позаботиться о том, чтобы книга заклинаний была у вас под рукой. Дабы побудить свойства холста, присоединиться к свойствам вашего комбинированного объекта. Когда все будет готово, Доставьте завершенный объект любым удобным для вас способом к намеченному носителю, и его способность манипулировать холстом будет успешно подавлена, в особенности если запрет исходит от самого строгого родителя. Чем с большим умом заклинатель подойдет к своему делу, тем на более тонком уровне будет действовать подавление. И хотя объект таких действий зачастую находит способы сопротивляться заклинанию, или же искра находит другие пути для выражения себя, это, по крайней мере, неплохое начало. Искусный же специалист может настолько ограничить возможности манипулятора холста, что оттого уже не придется ожидать практически никаких дальнейших проблем, если он не найдет средства преодолеть заклинание.